Глава 3. Страсти мордасти. Я смяла ожерелье в руке, и бусины застучали друг о дружку со звуком маленьких камешков. Какая глупость! Оно меня избавит от страданий? Да никогда в жизни даже смерть не избавила меня от них, что уж говорить о какой-то бирюльке. Детский плач из комнаты заставил меня вздрогнуть. Я замерла. Таша. И тут же выдохнула. Чиби проснулась. Отбросив веник, быстро пошла к кровати. Малышка сидела и хныкала, терла кулачками глаза. Я присела рядом, обняла девочку, притянула к себе. Ну-ну, что за слезки? Доброе утро, Чиби. Пойдем, я сварю тебе кашку. Она сразу же замолчала, обвела мою шею ручками и прижалась всем телом ко мне. Теплое нечто затопило меня с ног до головы. Я вдохнула ее запах, но тут же поморщилась. Когда же этого ребёнка мыли в последний раз? Решено, после завтрака нагрею воды и искупаю Чиби. Я подхватила её на руки и понесла на кухню. Вода уже начинала закипать, но надо было уменьшить огонь. Как это сделать? И куда посадить девочку? Срач ещё не убран, я не могу пустить её босиком по полу. Чиби, ты посидишь на лавке, договорились? Усадила её за стол и, показав на пол, покачала пальцем. Потом ткнула в лавку и покивала. Тёбе смотрела на меня большими глазюками, потом забралась на лавку с ногами и обняла их ручками. Хорошая девочка, улыбнулась я. Ну вот, а теперь я достала из ларя кувшин с молоком и обернулась в поисках посуды. На одной из грубых деревянных полок стояли в рядок кружки и стояли с топкой тарелки, глиняные, самые простые. Я взяла одну из кружек, заглянула внутрь. Не слишком чистая. Ладно протёрла рушником, который казался мне не слишком грязным, и налила в неё молока, поставила перед чуби. Попей немного молочка, пока каша сварится. Хлебушка бы ещё кусочек. Но как знать, изобрели ли тут хлеб? Ладно, утро вечера мудренее, всё узнаю. А пока вон, вода кипит, надо сыпать крупу. Конечно, проблемы мои никому не интересны, а для меня они пока слишком насущные. Например, сколько времени варится эта крупа, которую я никогда в жизни в глаза не видела. Или сколько ее надо сыпать на сколько литров в этом котелке? и чем отмерять? Я стояла над кипящей водой с мешочком крупы и морщила лоб в раздумьях. Потом решила: "А, сгорел сарай, горит хата". И бросила три полных горсти. Ложку бы еще найти нормальную. А вот висит большая деревянная, ею и буду мешать. Кроме крупы, я бросила в котелок еще и кусок сливочного масла. Так делали в походе. Меня, правда, никогда не допускали к готовке, потому что опыта не было. Но глаза не завязывали, так что я невольно видела всё. Что там готовить? Каша и есть каша. Пока она бурлила в котелке, я дымила пол, собрала весь мусор в красивую инсталляцию и нашла початую буханку чёрного хлеба в чём-то вроде деревянного таза. А потом пришёл хозяин, сел за стол и сказал на своём непонятном языке несколько слов. Я так поняла, что он хочет есть. Помешала кашу и ужаснулась. Мать моя женщина, ну как же так? Я всегда хорошо готовила, всегда. Я умела из ничего сделать суп, салат и шарлотку, могла запечь утку или фаршированного цыпленка. сварить кашу да без проблем. А тут в котелке был каменный монолит из разбухших и затвердевших зерен. К тому же со дна пробивался запах горелого. Я ковырнула кашу ложкой и попробовала. Как и боялась, совершенно несъедобно. Помертвела, оглянулась на Алина. Он хмурился и похоже даже рычал тихонько. Я пробормотала: "Простите, пожалуйста, я не знаю, как так получилось". Хозяин вскочил, подошёл к очагу и бросил взгляд на кашу. Посмотрел на меня таким взглядом, что стало холодно и жарко одновременно. А потом разразился такой тирадой, что я сразу поняла: он меня матом кроет. "И да, парсын, парсын, Да поняла я, поняла, я виновата. Но действительно не знаю, почему каша вышла такой странной. Аллен рявкнул, как будто приказ отдал. Арагасаман. Тут уж и я не выдержала, крикнула. Откуда мне знать, что это такое? Я не понимаю ваш дурацкий язык. Не понимаю. А, -а, -а, -а, а. Он даже за голову схватился, и я подумала, сейчас волосы станет рвать с досады. Но нет, Подергал только и резко вскинул одну руку, как будто собирался ударить меня. Я сжалась от страха, а внутри что-то словно оборвалось. Если вдруг, если он сделает это, я его убью котелком и сама пропаду. Громкий плач Чиби взрезал уплотнившийся воздух кухни. Ален будто очнулся и опустил руку. В глазах его промелькнуло чуть ли не паническое выражение, но лишь на секунду. Потом он фыркнул и мотнул головой, направившись к Ларю. А я бросилась к Чиби, которая все еще всхлипывала, со страхом глядя то на меня, то на отца. Обняв девочку, поцеловала её в макушку и сказала ласково: "Всё хорошо, маленькая моя, не бойся, всё хорошо". Ален плюхнул на стол масло и кусок сыра, бросил нож и буркнул: "Саман, арагабыри". Что из этого может быть словом бутерброд? Я вздохнула, вытерла слёзы Чиби подолом своей майки и здраво рассудила, что хуже быть уже не будет. Взяла нож и принялась резать хлеб, который только мялся и крошился. Да что б его черти забрали этого Алина. Медведь какой-то, а не мужик. Да еще и ножи у него не наточены в доме. Показала хозяину нож и мстительно сказала по слогам: "Нож тупой. Тупой, понимаешь?" Алин долгим взглядом посмотрел мне в глаза, отчего дрожь по телу прошла и внутри стало опять жарко холодно. А потом ответил явно как для дурочки, тоже разделяя слоги: "Та-ма-па-ры-а-ли-фе". И мне почему-то показалось, что это должно было означать: "Возьми и наточи сама, идиотка". Мудак. Я-то наточу. Пусть мне даст точильный камень. Пусть покажет, расскажет, объяснит. Пусть делает хоть что-нибудь, если понял вообще, что я не отсюда. Быстро собрав несколько бутербродов и положив их на тарелку, я поделала чаби молока и взяла котелок с кашей. Пойду выкину в мусор. Алин покачал головой, усаживаясь за стол, а я подумала: Может, ее еще можно реабилитировать? Если бы я нашла подходящую посуду, потушила бы мясо, разбавила бы кашу бульончиком. А что, хорошая идея. А пока я обследую дворы постройки. Любопытно, что тут еще есть. Только корову не хочу видеть. Гляну разве что где она стоит, чтобы обходить коровник за километр. Но я не успела даже выйти за дверь, как чибит дробно стуча пяточками по полу, бросилась из-за стола ко мне, не слушая грозного окрика отца. Я подхватила ее на руки и укоризненно сказала: "Ну что же ты? Ведь простудишься босиком на улице. Иди поешь, я сейчас вернусь". Но девочка крепко-крепко обняла меня за шею ручонками, всем своим видом показывая, что ни за что не расстанется со мной. Пришлось сдаться и нести ее во двор на руках. Вокруг колодца плотной стеной стояли сараи и сараюшки. Некоторые были открыты, другие закрыты. Я увидела курятник с курочками и цыплятами, среди которых расхаживал великолепный красно-оранжевый петух с гребнем на бекрень. Это он разбудил меня в несусветную рань. А по соседству как раз и обитала корова. Была она огромной, рогатой и совсем чёрной. Увидев нас в счибе, зверюга покосилась своим круглым светлым глазом и потрясла головой, как мне показалось, угрожающе. Я отпрянула. Малышка протянула руку к корове, показала на неё пальцем. Я со страхом сказала ей: "Нет, туда мы не пойдём, ни за какие сокровища. Давай-ка дальше посмотрим". Мы обошли весь двор по периметру. В одном из сараев Алин явно что-то мастерил. Там лежали заготовки ножек и спинок, наверное, будущие стулья, а ещё длинные и широкие изголовья. «Ишь, выходит мой хозяин столяр. Хорошая профессия, денежная. Ну вот, больше смотреть нечего, сказала я Чиби. Она как будто поняв, указала мне на дом. Типа я не видела дома но уставилась в ту сторону, а потом сообразила: те две комнаты и кухня не могут быть такими большими. Даже голову к плечу наклонила, чтобы все хорошенько рассмотреть. А ведь спала я в пристроечке, в маленькой пристроечке к длинному двухэтажному домищу. Как интересно. А он тоже принадлежит Алину? Или мой хозяин просто смотрит за этим хозяйством? Да без разницы вообще-то. Надо зайти и глянуть. Вот и крылечко удобно расположено, почти рядом с тем, которое ведёт на закопчённую кухоньку пристройки. Только домашнее крыльцо повыше и пошире, с красивыми перилами. Поднявшись на него, я осторожно взялась за кольцо, служившее ручкой двери, толкнула. Не поддалось. Машинально потянула на себя, и дверь со скрипом открылась. Чиби издала радостный писк и завозилась у меня на руках. Ну, куда ты? Нет, сиди спокойно. Но девочка все же вывернулась и, спрыгнув на пол, побежала куда-то в сумрак длинного коридора. Ох, нет! Да что ж такое? То шугается и молчит, то сбегает. Вот шебутной ребенок. Чиби, стой, вернись! Я же тебя потеряю. И сама бросилась на звук ее торопливых шагов, чувствуя, что меня ждет еще одна смертная казнь от Алина. По коридору, который тянулся на десяток метров не меньше, я пробежала, запыхавшись, как будто спринт на километр бахнула. Ночь тебе была проворнее. и схватить ее мне удалось только в зале, куда мы попали так внезапно, что аж дух захватило. Или это у меня дух захватило от простяцкого великолепия большой комнаты, в которой царила загадочная атмосфера заброшенного места. Стрельчатые окна с цветными витражами впускали мало света, но мне удалось разглядеть и оценить поддерживающий высокий потолок кряжестые толстые пилоны, грубые балки, на которых лежали широкие доски перекрытий такую же нехитрую и даже топорную мебель, сдвинутую в один угол. Там же в том углу была самая настоящая барная стойка, правда, в стиле рустик, сложенная из цельных бревен, как сруб избы, а за ней, выемки в деревянной стене, кое-где еще сохранились пыльные, ужасно пыльные бутылки и покрытые пятнами кружки. Ну не дать не взять деревенская таверна или салун. Да ладно, откуда тут в этом мире? Впрочем, молчи, Маринка. В этом мире всё возможно. Вон колодец человеческим голосом молвит. Отвернувшись от бара, я поискала глазами Чиби. Поёжилась. Всё здесь давило на меня от чего-то, пугало и толкало прочь. Но я не собиралась бежать от страха без девочки. Присмотрелась. На пыли пола ясно отпечатались следы маленьких босых ножек. Так-так, я найду тебя, непослушница. По следам я прошла за стойку и оказалась в другом коридоре, из которого свернула в комнату поменьше. И сразу поняла это кухня. Старинная, корявая, на мой взгляд, но кухня с самой настоящей печью, правда, не совсем русской, с очагом и вертелом для запекания, с огромной лоханью на дне, которой еще сохранилась немного грязной воды и пара щербатых глиняных тарелок, а еще с плитой. Мать моя женщина, вот оно счастье! Плита с чугунными кольцами конфорками, как у бабушки в деревне в летней кухне топится дровами, но жар хранит долго и можно легко регулировать огонь. Я видела, как бабушка снимает эти кольца железными щипцами, как вставляет обратно. И Чиби выскочила откуда-то, с лукавой улыбкой протянула мне чуть подгнившая с одного бачка яблоко. Я взяла, автоматически сказала: "Нет, это нельзя есть. Я тебе обрежу испортившееся". А потом спросила, словно очнулась: "Где ты его нашла?" Девочка взяла меня за руку, И потянула в другое помещение, которое оказалось подсобкой. И там я сказала: "Вау". Потому что больше ничего на ум не пришло, или у меня оказался настолько бедный словарный запас. Но ну, не матом же при ребёнке. Я была готова увидеть и гниль, была готова созерцать испорченные запасы еды. Даже мысль промелькнула, что в подсобке будет пусто и только несколько яблочек по полкам. Но к тому, что я увидела, жизнь меня не готовила. В большой комнате с каменным полом у прозрачной бадьи мыло прозрачные яблочки прозрачная толстуха в длинном платье в переднике и с чипцом на голове Оглянувшись, она улыбнулась мне приветливо, поправила кокетливый кружевной воротничок на платье и медленно растворилась в воздухе. А яблоки остались настоящие. Пару секунд я смотрела на них диким взглядом, потом спросила у Чиби шепотом: "И что это было?" Девочка пожала плечами и вгрызлась маленькими молочными зубками в мякоть яблока. Господи, я только что увидела призрака. А Чиби ест. Ей как будто все равно. А может, она не видела толстуху? Я присела на корточки и взяла малышку за руки. Чиби, солнышко моё, ты же тут видела тетю, тетю, которая мыла яблоки. Девочка оглянулась на то место, где исчезла толстуха, и кивнула. Потом показала мне обгрызенное яблоко и ткнула им в воздух. Ясно. Она видела. Это призрак дал ей угощение. С ума сойти. Нет, я не сумасшедшая. Я видела это, и Чиби видела. Жаль, что я не могу спросить у Алина, что означает сия фигня". Разве что у духа из колодца. Уэлла. Да, надо убираться отсюда побыстрее. Вдруг улыбка призрака была совсем недоброжелательная, а коварная. Скочив на ноги, я схватила Чиби в охапку и бросилась вон из кухни по коридору к двери, быстрее. Девочка ныла и рвалась вернуться, но я не слушала. Что ей там медом намазано, что ли? Отдышалась только во дворе, оглянулась на большой дом. все таки это Алиново или нет? Откуда в доме призрак? Почему все так запущено? Может, призрак не дает обжиться в большом доме? Но он любит чиби, даже яблочко ей дал. Парсын даргабатады ауш. Окрик хозяина заставил меня вздрогнуть и выдохнуть. Повернувшись к крыльцу, я увидела Алина, уже одетого при полном параде, как вчера вечером, и виновато сказала: "Я от Чиби ловила", она туда убежала и показала на большой дом. Ален широко раскрыл глаза, и на его лице отразилось величайшее неудовольствие. "Мною?" Я широко развела руками, рукой, потому что на второй руке все еще сидела Чиби, обнимая меня за шею. Аллен разразился длинной тирадой на своем языке, из которой я сделала вывод, что ни мне, ни девочке не разрешается ходить в большой дом, а лучше бы я занялась своими обязанностями. И тыкнул пальцем несколько раз в сарае и в маленький дом. Да поняла я, поняла, фыркнула. И какие мои обязанности? Весь мой вид, видимо, выражал вопрос, потому что Алинке кивком велел мне следовать за ним. Обязанностей у меня оказалось очень много. Вот прямо настолько много, что я не была уверена, что справлюсь с ними до конца дня. А если справлюсь, останусь в живых. Для начала мне было велено подмести двор большой метлой, как у дворников. Ну, как поручено. Алин всучил мне метлу и неопределённо махнул рукой на двор. Я пожала плечами и пошла подметать. Чиби при этом усадила на крылечке и строго-настрого велела не двигаться никуда. Уж не знаю, понимала ли она меня каким-то чудом или просто мои жесты оказались очень выразительными. Но девочка со вздохом уселась на ступеньку, сложив ручки на юбке, и прислонилась к перилам, наблюдая за мной. А вот хозяин ушел в дом, провозился там недолго, а потом вышел. Пока я мела солому и птичье гуано, Аллен вывел из сарая лошадь из другого выкатил телегу, запряг, принялся грузить деревянные лавки, укладывая их тетрисом. А я наблюдала, чтобы передохнуть. Но мне было велено продолжать. Жестом и все тем же уже привычным парсыном А потом, наверное, чтобы мне жизнь сказкой не казалась, Алин открыл двери двух маленьких сараюшек, и оттуда высыпали на свежевыметенный двор куры и утки. Глядя на птицу, которая принялась радостным квохтаньем и кряканьем гадить туда, где я только что убрала, ощутила себя Сизифом. Нет, я, конечно, все понимаю, но вот так не делается. Алин вынес тяжелый холщёвый мешок и сбросил его у длинных деревянных кормушек. Жестом подозвал и велел что-то. Я поняла, что мне надо накормить птичек. По-хорошему, взять бы этот мешок и насыпать сразу в кормушку, но я его не подниму. а надрываться в мои планы не входило. Поэтому я развязала шнурок и принялась горстями кидать зерно, похожее на пшеницу, в глубокую, грубо выдолбленную колоду. Куры ринулись к ней, толкаясь, хлопая крыльями и гомоня, как всполошенные бабы в период скидок в магазине. А безкрылые курочки, которые были поменьше и полысее, только беспомощно пищали сзади. Мне стало их жалко, и я сыпанула горсть пшеницы на землю подальше от кормушки, позвала: "Цып-цып-цыпа". Цыплята не отреагировали, борясь за место у еды. Ален посмотрел на меня как на дебилку, повторил мой жест и сказал: "Чиби-чиби-чиби". Птички тут же ринулись на его голос, сталкиваясь к люя зерно. А я удивлённо посмотрела на девочку, которая всё так же смирно сидела на крылечке, спросила: "Чиби? Серьёзно? Чиби?" подтвердил подтвердила кивнув на цыплят. Ты назвал свою дочь цыпленком? Это такое имя? Не могу поверить своим ушам. Цыпленок?» Мужчина хмуро глянул на меня и отмахнулся. А я решила с этого момента полностью его игнорировать, потому что он козел и полный идиот. Буду заниматься хозяйством и девочкой, а этим бирюком не буду. Аллен взгромоздился на свою телегу и, чмокнув на лошадь, уехал. Ни до свидания не сказал, никогда будет. Но игнор, Маринка. Мне наплевать. Птицу накормила, теперь надо натаскать побольше воды, нагреть и скупать чиби, убраться и приготовить нормальный обед. Некогда страдать, надо начинать жить в новом мире. Так я и сделала. Малышка, когда отец уехал по своим безусловно очень важным делам, встрепенулась и снова приклеилась ко мне, следуя по пятам. Так что воду мы таскали с ней вместе, и я не позвала загадочного духа из колодца, хотя и хотелось, но не при ребёнке же. И матом тоже не могла, а прямо тянула, потому что когда тащила очередную бадью, зацепилась карманом плащика и начисто оторвала его. Бусы упали на землю. Во втором кармане давно была дырка. Пришлось бусы надеть на шею, в спешке не подумала отнести их в дом. В спешке, ибо как нарочно, в ворота застучала какая-то тетка. Я покачала головой. Кто-то Калину пришел, а мне отдувайся, так я и говорить на их языке не умею. Чиби, солнышко, сиди тут сказала девочке и усадила ее на ступеньку крыльца, а сама пошла к тетке, громко объясняя, как для тупых. Я не понимаю вас. Не надо говорить. Я ничего не понимаю. Как не понимаешь? Что это еще за выкрутасы парсынва? Возмутилась та, и я даже опешила на несколько секунд. И правда, что за выкрутасы? Парсын я и так понимаю без перевода. А на каком языке она говорит? Или на каком языке я ее понимаю? Что случилось? осторожно спросила я. Женщина посмотрела на меня широко открытыми глазами, в которых плескалось негодование, и ответила: Твой хозяин мне кровать обещал сегодня сделать. У детей свадьба, а куда они поедут в новый дом без кровати?